«Если же предположить, что целью Альмеи было увидеть нас и заговорить с нами, все сразу встает на свои места и легко объясняется», — Александр продолжал размышлять вслух. «Ну хорошо, пусть так», — согласился Ральф. «Однако возникает резонный вопрос. Зачем делать это таким замысловатым способом? И вообще зачем это Альмеи, даже если она доподлинно узнала, что из Альбиона прибыл принц Моро?» Самое простое предположение, конечно, из женского любопытства. Александр досадливо поморщился. Знаете, мне не очень приятно об этом говорить, но в отцовский дворец постоянно прибывали какие-то незамужние девицы и из кожи вон лезли, лишь бы попасться мне на глаза. Баронессы, фон чего-то там, графини такие-то и герцогини сякие-то. Хорошо, что никто из них не совался в библиотеку. «Точнее, я велел никого туда не пускать». «Так вот, как вы полагаете, Ральф, выйти замуж за принца Маро и уехать из глухой провинции в столицу империи, в королевскую семью, это ли не предел мечтаний дочек-аристократов Тавриды?» «Полагаю, вас эти незамужние дочки просто достали», – дипломатично ответил Ральф. «Есть маленько», – вздохнул Александр. «Но, повторяю, это самое простое объяснение». Если все обстоит именно так, я буду только рад. Однако дядя, помнится, говорил, что готовиться нужно к худшему. Что, если поглядеть на нас хотел наместник Джолиты Назим Сократес, и с этой целью подослал дочь? А сам он не мог, что ли? Сам он не хотел показываться нам на глаза, задумчиво пояснил Александр. Я вижу, вы по-прежнему не уловили мою мысль, поэтому изложу. Итак, из Эльбиона прибывает некая миссия, возглавляют которую двоюродный брат короля Терранца и младший сын короля Терранца, причем принц Маро от чего-то поначалу пытается сохранить инкогнито, не особо, впрочем, настойчиво. Миссия не дипломатическая, ибо к местным властям никто не обращается, во всяком случае официально. Напротив, альбионцы спешно нанимают штурмана и пару кораблей и столь же спешно пускаются в плавание. Мнится мне не одна голова в Киркинетиде Крепко задумалась, а что же за этим стоит. И, полагаю, крепче всех об этом задумалась голова Назима Сократеса. С чего бы еще ему тащиться за нами? Ральф внимательно глядел на принца. «Все это имело смысл». При одном единственном условии, если карта, которую альбионцы показывали им с Чапой, достаточно дорога. Иными словами, если она указывает местоположение сокровища. Все поведение и Фримера, и Александра в этом случае перестает казаться чудаковатым и становится разумно осторожным. О том, что карта непроста, Ральф догадался сразу. Александр сейчас лишь подтвердил его догадки. Наверное, в глазах зимородка отразилось понимание. Ральф неожиданно жестко сказал Александр. «Вы умный человек. Если вы станете честно и преданно служить и сражаться на нашей стороне, вы никогда не пожалеете об этом. В материальном смысле тоже. Если же вы рискнете выступить против нас и воспользуетесь всем, что успели узнать, я вас попросту убью. И не думайте, что я шучу». Я не собираюсь предавать тех, кто платит мне деньги. И уж точно я не собираюсь предавать человека, который заслужил уважение Штарха за какие-то два дня. Я, конечно, не принц, и вам не ровня, но слово моряка, который почти всю жизнь общается с касатами, а значит, со стихиями, кое-чего стоит, поверьте. Клянусь, что буду предан вам». Ральф порывисто встал на одно колено и приложил правую ладонь к сердцу. «Клянусь, что буду защищать вас и сражаться на вашей стороне, и пусть небо и воды станут тому свидетелями». Александр одобрительно кивнул, встал в полный рост и опустил руку на плечо зимородку. «Я принимаю вашу клятву. Спасибо, Ральф. Встаньте и дайте вашу руку». Ральф поднялся, и они обменялись крепким рукопожатием. Принц Альбиона, некогда могучей империи, и безвестный Штарх из далекой варварской страны, носящий дворянскую фамилию и образованный не хуже аристократа. «Эй-эй!» – послышался за спиной знакомый раскатистый бас. «Что это тут происходит?» Ральф невольно полуобернулся. Принц продолжал держать его за руку. Из-за раздутой ветром тринкетины показался капитан Фример. «Ничего особенного, дядя», — невозмутимо пояснил Александр. «Я всего лишь привел к присяге нашего штурмана. Кстати, мы тут обсуждали одно событие. Полагаю, следует изложить вам его подробности». «Какое событие?» Александр наконец-то отпустил руку Ральфа, а потом вдруг бесшумно упал на палубу около профтамбучи и, свесившись, заглянул в кубрик. «Никого». Негромко сообщил он, поднявшись, только косат дремлет в закутке. «Не люблю любопытных ушей». Фример одобрительно закивал. «Похвально, похвально. Бдительность еще никогда и никому не мешала. Так что у вас там стряслось?» «Вчера, когда вы с Сузом Гартвигом изволили обедать, — начал Александр, — мы с Ральфом шли по городу, и приключилась с нами одна странность» а питер сопровождавший паланкин знатной дамы принял нас за простолюдинов и велел убираться с дороги вас принял за простолюдина несказанно изумился фример это что был слепой а питер насколько я видел нет а питер был зрячий и бледный как брынза потом нами хотела заняться охрана знатной дамы но исмаэль со своими молодцами был начеку «В итоге нам были принесены извинения, с дамой мы мило пообщались и разошлись». Хм, дурацкая, конечно, история. Но, во-первых, об этом мне докладывал Исмаэль, без подробностей, правда. А во-вторых, знатной дамой была дочь Назима Сократоса, наместника Джалиты. прервал дядю Александр. «Того самого, чей корабль сейчас маячит на горизонте». Фреймер нахмурился. Было видно, что он мучительно соображает, как свести эти два события, инцидент на улице и преследователей на горизонте, воедино. «Смысл всего этого вполне может быть следующий», пришел ему на помощь Александр. «Назим Сократес хотел взглянуть на меня поближе, но не захотел при этом светиться сам, поэтому подослал дочь. Зачем ему глядеть на меня? Да хотя бы за тем, чтобы убедиться, действительно ли я принц марок <къем> фримераж подобрался ральф знает кто я холодно сообщил александр и он присягнул мне дядя отныне у нас нет от него тайн капитану это само собой не понравилось но возражать он не посмел возражать такому александру жестокому расчетливому и хладнокровному вообще не очень-то хотелось так вот возвращаясь к Сократусу. «Разумеется, это пока только предположение, но учитывать их необходимо», — закруглился принц. «Я понял, Александр», — прогудел Фример. «Что-нибудь еще?» «Пока нет, но я поразмыслю над возможными причинами и последствиями. Потрудитесь поставить меня в известность, если вам откроется нечто важное». «Само собой, дядя». «Вот и прекрасно», — Фример величественно кивнул. Всё-таки это был могучий дядька, уверенный в себе и надёжный, как вызванный Штархом порыв ветра. И это угадывалось безошибочно, верный. Верный, как пёс, старый охотничий пёс и такой же внимательный и всегда готовый к действиям. «Кстати, я зачем сюда шёл-то?» «Штурман, имею вопрос». «Да, капитан». Ральф изобразил внимание и готовность отвечать. «Что вы можете рассказать о наместнике Джолиты, о Назиме Сократесе?» «Да кое-что могу. Родовитый аристократ, их семья правит Джолитой и окрестностями несколько десятков лет. Как легко догадаться, ему принадлежит много земель и много чего еще, но, боюсь, вы не это рассчитываете услышать. У него есть страсть» о которой не особо известно на берегу, но о которой в целом осведомлены моряки. Назим Сократос – самый азартный охотник за сокровищами во всей Тавриде. Он ищет клады и на суше, и в водах, ищет с юных лет и поныне. Капитан Фример остолбенел. Ральф предвидел это, поэтому не стал излагать все подряд, что знал о Сократосе. Он сразу перешел к главному, и теперь было отчетливо видно, он правильно сделал. «Тридцать 33... три... Нет, триста тридцать три тысячи чертей!» Зловещим шепотом произнес Фример. «И после этого меня будут убеждать, будто нас не преследуют, что Назим Сократы просто идет в Истанбул, о небо!» «Зачем я согласился перейти со святого Аврелия на эти утлы и скорлупки?» «Боюсь, что святой Аврелий сейчас сидел бы на мели где-нибудь остро от Тавриды», — угрюмо сообщил Ральф. «Пусть так, но все мои солдаты были бы при нас. Все! Они жалкие две дюжины!» «Матросы тоже кое-на-что способны в бою», — Ральф покосился на Александра. Прочем, это слабое утешение, ибо матросы Кварис и Сантоны Сократеса способны абсолютно на то же самое. «Если придется туго», — сказал Александр, — «я уничтожу карту. Не волнуйтесь, дядя, я запомнил ее до мельчайших подробностей. Книги тоже кое-чему учат, хоть вы в это и не верите». «Знаете, Алекс», — задумчиво протянул Зимородок, — «мне кажется, что Сократес...» не станет нас нагонять в водах. И на берегу не станет. Он станет за нами следить, открыто или подошлет шпионов. А значит, их преимущество в численности не особо и страшно, разве что дело дойдет до открытого столкновения. Наша задача – не довести дело до открытого столкновения, а Назима и его людей мы должны одурачить. Осталось придумать, как именно». «Всего лишь!» — иронично всплеснул руками Фример. «Самая малость!» «Не волнуйтесь, дядя!» Александр подобрался и азартно потер ладони одна о другую. «Думать — мое дело!» Тем более сыскался шикарный компаньон. Тоже не дурак что-нибудь придумать. «Клянусь, не успеет сесть солнце, как мы представим вам на рассмотрение парочку каверзных планов. Верно ведь, Ральф? Ну, по меньшей мере, мы попытаемся. Не попытаемся, с улыбкой возразил принц, а представим. Пытаются, пусть неудачники, а мы станем свершать и воплощать все, что придумаем. И тогда пусть не другие вас плачут. Александр погрозил горизонту кулаком. Он улыбался и, в общем-то, дурачился. Это было заметно и вместе с тем он был совершенно серьёзен в плане намерений. По-видимому, этот человек всё на свете привык делать весело и надёжно, хотя это на первый взгляд не очень вязалось. «Ну и ну!» — покачал головой впечатлённый Фример. «Глядя на вас, Александр, и не скажешь, что вы половину жизни просидели в библиотеке». Сказав это, капитан развернулся, и ушел назад за Тринкетину. «Вот и пойми его», — буркнул поскушневший Александр. «Издевается или так сказанул, не подумав». Ральф счел за благо промолчать. «Он прав, конечно», — вздохнул принц. «Я действительно полжизни просидел в башне. Но неужели все вокруг считают, что это меня абсолютно ничему не научило?» Ральф вторично счел за благо промолчать. А Александр вдруг взглянул на него, хитро с подтекстом. «Если обо мне так думает родной дядя, — сказал он, — то представляете, каким болваном я кажусь на зиму Сократосу!» И в третий раз промолчал Ральф Зимородок, но теперь совсем по другой причине.